Глава тридцатая Человек с синей кожей перестал скалиться. Лицо разгладилось, став почти нормальным. Если так можно сказать, про грубую кожу, испещренную мелкими язвочками. В глазах без ресниц появилось осмысленное выражение. И он заговорил, хоть и хрипло, с дополнительным искажением из-за встроенного динамика. «Ой, пусть Сказал синекожей тихим голосом, медленно растягивая слоги. «Ага, сейчас!» Фыркнул я и оглянулся на робота-уборщика. «Чего он там копается? Нам бы дальше сквозные двери без задержек открывать, а не со всякими тут разговаривать!» Дрон-пылесос тем временем застрял где-то посередине коридора. Он старательно лил химию и возил щетками возле одной из дверей. Я пригляделся. На полу были не только бетонные крошки, выбитые из длинных и глубоких борозд на стенах, но и чья-то кровь в перемешку с засохшей слизью. Махнув синему на прощание, мол, «Бывай», я подошёл к пылесосу, подхватил его за ручки и понёс к выходу. Гадёныш начал брыкаться и вертеть щётками. Ещё несколько раз окатил меня едкой хлоркой. Пришлось выпустить, пока не стало слишком громко или не ушёл сигнал на командный центр о поломке. Как только нужная дверь перед ним открылась, я отправил его делать, что хочет. А сам оказался в большом зале со стеклянными перегородками. За первый же нашел еще один операционный стол, на котором лежал голый мужчина. К его венам были присоединены трубки-капельницы, по которым текла голубая жидкость. Сам он еще не посинел, но уже потерял все волосы. «Дальше больше!» Я увидел колонны цистерны со светящейся химией и капсулы с синими телами, и барокамеры, в которых тоже кто-то был. Длинный, как в супермаркете, холодильник вдоль стены, внутри которого во льду покоились жертвы неудачных экспериментов. У меня было много вопросов к этому месту, и к Лейну в частности, но время Киры поджимало. Я сверился с карты искорки, отправив её как можно быстрее собрать данные из компьютеров, а сам прошёл дальше. Меня ждал перекрёсток с лестницей и высокими воротами, ведущими к лифтовой платформе. Я встретил там двух первых часовых. Бойцы Лейна при полной выкладке, но, к сожалению, без скафандров. Тихо и аккуратно ликвидировал обоих, понимая, что уже спалился. Замигали красные лампы, включилась сирена, и по всем помещениям разнесся скрипучий безжизненный голос искусственного интеллекта. «Внимание! Проникновение на нулевой уровень объекта РЭК-04. Всем дежурным сотрудникам объекта проследовать в сейф-зоны. Возможно, разгерметизация. Воспользуйтесь аварийно-спасательными комплектами согласно инструкции. До активации первой фазы зачистки 60 секунд». «Да, таким тоном оставалось только добавить. Спасайся, кто может!» Лучше бы инструкцию в деталях рассказали или включили указатели к ближайшей сейф-зоне. Хотя, кажется, в самом деле включили. Я оглянулся. В новой подсветке действительно на полу и стенах появились стрелочки с указателями. За воротами лифтовой платформы что-то громыхнуло, заскрипели механизмы, а потом и воздух загудел так, словно там шахты вентиляции продувают. Я бросился туда. Внутри нашлась шахта с остальной платформой. Сейчас пустая платформа грохотала где-то очень высоко. Я её даже не видел. Только отблески на мешанине проводов. Искорка зависла рядом с блоком управления лифтом. Несколько секунд писка и скрипа, и шахта задрожала. Эхом пронёсся протяжный ляск тормозов. Эта платформа застряла где-то посередине пути. «Молодца!» — похвалил я. «Ломать, не взламывать!» Хмыкнул дрон и подсветил на карте путь к сейв-зоне. Не убирая крафт-компакт и уже не озираясь по сторонам, я погнал вперёд. При встрече с охраной — контакт, выстрел — контрольный. При встрече с гражданскими — контакт, фото в картотеку к Саам, проверка карманов, короткий допрос, где взять скафандр и закрытие в ближайшем помещении. Первую сейв-зону я нашёл через две минуты. Коморка с двумя кроватями и несколькими шкафами. Два скафандра, запаски к ним, отдельная аптечка, вода и собранный бокс с консервами, что-то типа трехдневного пайка. Тут же я раздобыл большой рюкзак и, балансируя на грани, взять побольше еды и не потерять маневренность, укомплектовался. «Внимание! Активирована вторая фаза зачистки. Персоналу запрещено покидать сейф-зоны. Блокировка дверей произойдет автоматически». Голос ещё говорить не закончил, а дверь в моё купе проводников вздрогнула и начала закрываться. Я только и успел что ногу подставить, и она тут же поехала в сторону. «Неслабые у них здесь приводы, так и защемить может!» Я навалился плечом, с трудом образовав проход, и вырвался в коридор. Столкнулся с каким-то взмыленным очкариком. С безумным от страха взглядом он отпрянул от меня и начал долбиться в закрытую дверь своей зоны Поняв, что опоздал, ученый взвыл и помчал по коридору. Удивительная прыть! Все произошло буквально за секунду, будто он на рывках все это проделал, а на меня так и не взглянул. Уже в следующий миг стало понятно, почему. В коридоре послышался цокот, и из-за поворота выскочили две многоножки. Две плоские длинные твари неслись по стенам, обгоняя друг друга. Хитиновые панцири отливали голубым оттенком. Эти на меня уже обратили внимание, но, похоже, сделали неправильные выводы. Стремительно перескочили на потолок и пронеслись мимо, догонять очкарика. Я проскочил обратно, пробежал перекрёсток, отметив, что лифт снова заработал, и вернулся в лабораторию. А потом осторожно вошёл в коридор с клетками. Как и ожидалось, все двери были открыты. Камеры Беззубова и остальных синих были пустыми, а дальше разглядывать было уже некогда. Дорогу перегородила здоровенная гусеница, лишь частично выпавшая из своей камеры. Я выхватил скаутган, но выстрелить не успел. Туша вдруг затряслась и издала истошный вопль, будто ее на куски режут. «О, не, реально режут!» Грудь монстра дернулась и порвалась, а изнутри выскочил острый серпообразный коготь. Потом второй. А затем из желчно-кровавого месива появилась голова монстра поменьше. «Какой-то богомол». Богомол деловито повертел башкой, еще больше разрывая внутренности гусеницы. Стряхнул себя слизь и, пробуксовывая задними лапами на внутренностях монстра, рванул на меня. Заметался из стороны в сторону, заскакивая на стены и потолок. Тварь буквально на сотую секунды опережала мои выстрелы из скаутгана. Я исполосовал все стены, но так и не зацепил ее. В итоге принял на щит, усиленный шоковым ударом, оглушил и затолкал в свободную камеру. Метнул туда пирамидку и захлопнул дверь. Ни опыта, ни энергии не получил. Получается, что своими экспериментами Майтон меняет общую структуру энергии мерзлоты. И странно, и интересно. Но, может, Кира как раз больше об этом всём знает. Извозюкался во внутренностях гусеницы, пока сквозь неё перелезал Нашёл ещё несколько мёртвых тел, порубленных богомолом, но пока ни одного синего. Выбрался дальше, прошёл сквозь желеобразный шлюз и оказался на полигоне. Снег валил уже вовсю, ещё и туман откуда-то бежал, скрывая большинство сооружений. Синие тоже были здесь. Словно призраки, они начали выплывать из тумана. На вышке показалась лысая макушка первого, потом справа, вдоль лестницы. Просвистел, рассекая туман, второй. А слева хрустно бетонные крошки под ногами третьего. Был ли четвертый, я пока понять не мог. И на сканере ничего. Ни органики, ни энергетических всплесков. Словно это не бывшие люди. Новые, холодоустойчивые мутанты. А детище самой мерзлоты. Я сделал шаг вперед и в сторону, чтобы расширить пустое пространство перед собой, но не сильно открывать спину. «Синие тоже зашевелились. Плохо, что я пока не мог понять, насколько они разумны. Чего в них больше? Лишь инстинкты диких монстров или же остались человеческие расчёты хитрость? Внешне они напоминали стаю обезьян. Осторожные и скоординированные, но при этом какие-то нервные и дёрганные. Ладно, в гляделки поиграли и хватит». Снова на меня метнулся сгусток тумана. Одновременно с ним синее пятно набросилось сверху, а за спину бросился третий. Я был готов. Крутанулся, пропуская первого и отправляя за ним двойника. Выстрелил в прогуна, сбив его полет, и разорвал дистанцию с задним, применив энергетический удар. Раунд первый завершился. Но не бой. Мутанты перегруппировались и пошли в открытую. Тот, что получил пулю в грудь, выглядел целым, только появилось белое пятнышко в месте попадания. Тот, что попал под энергетический удар, лишь слегка подрагивал плечом, будто после удара током. Третий прихрамывал с длинным порезом на бедре, оставленным двойником. Иллюзия потратила весь свой заряд, вложившись в удар клинком, но лишь поцарапала. Либо это уже следствие регенерации, что невозможно в принципе, по моим понятиям. «Если нет энергии мерзлоты, то за счет чего регенерировать?» Размышлять было некогда. Мутанты переглянулись. Ближайший даже что-то прошептал, взяв на себя роль лидера. Меня стали поджимать к стене, а потом боковые кинулись вперед. Я подпустил их поближе и активировал телепорт, чтобы оказаться за спиной у главаря. Воткнул ему в затылок крупнокалиберный скаутган и потянул спусковой крючок. «Выстрел!» Крови не было, кожа куда-то испарилась, и только обломок торчащего из шеи позвоночника замаячил у меня перед глазами. Когда обезглавленное тело рухнуло на колени, я выстрелил в следующего и промазал, пробив дыру в стене станции. Выхватил клинок и рванул на мутантов. А те — на меня. Быстрые суки. И почти непробиваемые. Лезвие трижды просто соскакивало с кожи, а удар отзывался в руке так, будто я в толстый слой армированной резины ударил. Прицелиться и выстрелить, или хотя бы разорвать дистанцию, мне уже не давали. Мы, как три волчка, крутились по полигону. Я успел почти всё перепробовать, просел по энергии и буквально на последнем запасе продавил мутанта роем, наделав в нём столько дыр, что уже никакая регенерация не спасла. Третьего заманил к яме с шипами и обрушил на него бетонную стенку вышки. И пока он не выбрался, вбил ему в ухо скальный крюк, отработав альпинистским молотком. Показал средний палец в сторону панорамных окон, подобрал сброшенный рюкзак и кое-как перебрался через забор. хлынувшая волна регенерации, на которую ушел весь мой запас крафта, взбодрила не хуже двух банок энергетика. Аж руки в кресле затряслись. Я многое в мерзлоте повидал, но даже для меня скальный крюк в мозге у синего мутанта, но всё-таки человека, был в новинку. Не хотелось к этому привыкать, но, кажется, Лэйн всё решил за меня. Или уже не Лэйн? Не знаю, каким сенсором, но я почувствовал тяжёлый взгляд, буравящий спину. Обернулся и на крыше сферы увидел ещё одного синего. Мутант висел на краю крыши, как обезьяна, держась одной рукой за карниз. Встретился со мной взглядом. Улыбнулся, продемонстрировав дырку от выбитого зуба, и легко заскочил наверх. Сразу же растворился в снежном тумане. «Чёрт! Добить да бы тебя и сжечь к чертям всю эту лабу, но тогда Кира меня не дождётся. Плюс, если это объект РАЗ-04, то, скорее всего, где-то есть ещё как минимум три». «Надеюсь, эта информация как раз есть у Киры». Я засёк на сканере массовое приближение органики. Видимо, лифт, наконец, доехал. Укутался в маскировку и похромал Кире. Восстановив систему на две трети от максимума, скачал на изборд. Вероятно, это была моя самая странная реанимация пострадавшего. И уж точно одна из самых ответственных. Кира так и не пришла в сознание. Первым делом я поменял баллоны с кислородом, потом настроил температуру, сделал в меру, но потеплее. Потом, радуясь, что в помещении тепло, достал из защищённой аптечки глюкозу и ввёл через специальный клапан в скафандре. Жизненные показатели начали выравниваться, но мне не хотелось, чтобы она дёрнулась на руках, когда я буду скакать по разлому, и поэтому я добавил небольшую дозу снотворного. «Алекс, уходим!» Раскрепела искорка, подсветив на карте большую группу маркеров, приближающихся от лаборатории. «И поскорее, у них излучатели!» «Я нехотя поднялся. Рановато еще уходить. Команда эвакуации еще в пути. Но и против излучателей мне пока нечего противопоставить. Кроме рапторов, но их надолго не хватит». «И еще непонятно, свалил ли синий мутант или кружит где-то вокруг, выполняя команды Лейна». «Ладно, если встречу, то спрошу». Я приподнял Киру, стараясь нигде и ничего не придавить, и уложил её на айсборд, переведя его в режим носилок. Выбрался из термальной аномалии и почувствовал, что излучение уже совсем рядом. Подхватил айсборд, подталкивая его рядом с собой, и побежал в противоположную сторону. Как только вышел на более-менее ровную дорогу, ещё поднажал. Искорка активировала свой режим разгона монстров, пусть маленьких, но всё равно опасных сейчас. Она била их молнией. Без особого урона, конечно, просто чтобы отвлечь и оттянуть их на себя, пока мы не проскочим. Выдохнул я только, когда шагнул через портальную аномалию. Показатели кира скакнули. Пульс зашкалил, но, к счастью, быстро вернулся к норме. Портал даже привёл девушку в чувство. Она улыбнулась, узнав меня особо не помогла мне ничем, но зато и не болталась безвольной куклой, пока я обвязывал вокруг неё страховку, и как сказочный медведь маленькую Машу паковал себе за спину на манер рюкзака. Ну, вздрогнули и подпёрли наверх. Мастер Бо собрал основательную команду эвакуации. Мне кажется, даже людей Самсона было меньше, когда они забирали у меня излучатель. Восемь бронированных джипов, два транспортника. Один специально заточен под реанимацию и работу с обморожениями. Меня даже пускать туда не хотели. Настолько там все было правильно и стерильно. Но я пробился и, наконец, смог нормально поговорить с прозовевшей тирой Пропустив банальщину в духе «Нафига? Зачем я о чем-то думала?» Мы почти сразу перешли к делу. «Алекс, нужно идти на ту сторону разлома, иначе Лэйн со своими креониками... Ты же видел их? Синие мутанты, которым не нужна энергия и которые не чувствуют холода, ищут оружие древних. Мы должны их опередить».